Глава 13. Синий лес. Едва мы отплыли от корабля, как на нем вспыхнул пожар. Я увидел людей в панике, мечущихся по палубе. Похоже, кто-то пытался потушить огонь магией, но это дело, насколько я знал, довольно сложное. Вот уже начали прыгать в воду люди, спасаясь от всепожирающего огня. «Чего смотрите?» – ревкнул я на солдат. «Гребите так, словно за вами демоны гонятся!» Все приналегли на весла, мы же с мирой стояли, всматриваясь внимательно в приближающийся берег. Судя по брызгам, вода оказалась холодной, вдобавок, внезапно поднявшийся колючий ветер пробирал до самых костей. Я невольно натянул куртку поглубже. Странно, но девушка, в отличие от меня, судя по всему, не испытывала никакого дискомфорта. Огонь, бушующий на корабле, освещал реку. Ам был спокоен, его темные воды безучастно и лениво катились вперед не обращая внимания на людскую суету. Первый заметил опасность мира. Из воды выскочил обнаженный по пояс пират и, вцепившись в борт, попытался залезть в лодку. Заклинание девушки практически разрубило его пополам. А затем вода около лодки забурлила, и со всех сторон нас атаковали. В дело вступили мы с мирой. Мервин отстреливал твари из непонятно откуда у него взявшегося небольшого арбалета я решил не изобретать чего-то новое, а воспользоваться старым проверенным способом – кольцом огня, только с помощью жезла, сделав его более мощным. Мира присоединилась ко мне, и я почувствовал, как ее сила вливается в мое заклинание. Вокруг нас разверся настоящий ад. Вода шипела, воздух наполнился криками боли, сваренных заживо и сжигаемых заклинаниями людей. Вскоре пираты отступили оставив покачивающимися на темных волнах по меньшей мере полсотни тел. Однако мы понимали, что к берегу приставать было опасно. Судя по количеству мелькавших на нем огней, там готовили всем, кто сумел спастись с пантеры, теплый прием. Благодаря хитрому заклинанию Миры, ускорившему ход нашей лодки под прикрытием темноты, мы довольно быстро отдалялись от места гибели пантеры. Но уйти далеко нам не удалось. Спустя несколько часов наше плавание вынужденно прервалось. Мира резко повернула лодку к берегу. Что случилось, вырвалось у меня. Остальные тоже вопросительно уставились на девушку. «Впереди засада», – коротко объяснила она. «Я чувствую. По реке нам плыть нельзя». Вскоре мы пристали к берегу. Выбравшись из шлюпки, мы оказались в высокой траве, доходившей мне до пояса. Перед нами стояла темная стена леса. Ветер усилился, вдобавок пошел мелкий дождь. В Вкупы с порывами холодного ветра он пробирал до костей. Мы углубились в лес и постарались отойти подальше от реки, но наши силы тоже оказались не бесконечными, И нам пришлось устроить привал на небольшой поляне, окруженной стеной вековых разлапистых деревьев. В основном в синем лесу преобладали ели, которые с полинскими гигантами возвышались настоящей стеной, которой позавидовала бы любая крепость. Идти в темноте по синему лесу было безумием, надеюсь, это понимали все. Оставалось надеяться на то, что местные бандиты на нас не наткнутся. Тем более Мира сотворила какое-то заклинание, которое, как она заверила, должно было отвести глаза нашим преследователям. Костер зажигать, естественно, не стали, лишь с помощью магии слегка высушили промокшую одежду. Еще одно заклинание позволило согреться. К моему изумлению, Мервин умудрился каким-то чудом прихватить мешок с провизией, и мы перекусили сушеным мясом, запив его водой из фляги, пущенной по кругу. «Надо отдохнуть, а утром убираться отсюда», – заметил я, наблюдая за солдатами, которые без сил растянулись на траве, но все же косились в нашу сторону. Наш отряд, помимо нас с Мира и Мервина, состоял еще из пятерых уцелевших солдат. «Некогда нам отдыхать», – проворчал Мервин. «До утра осталось немного». «Надо убираться как можно быстрее», – заметил Мервин. «А мы знаем, куда идти. Вы знаете, Синий лес?» – скептически поинтересовалась мира. Несмотря на то, что вид у всех нас был, мягко говоря, потрепанный, я невольно залюбовался девушкой. «До ближайшего города», – продолжила тем временем она. «Насколько я понимаю, дней шесть пешком, в лучшем случае. Неделя до Ренда. Это первый крупный город. В нем мы можем найти корабль, чтобы добраться до Матхорна» перебил ее Мервин. «А ты откуда знаешь это?» – осведомился я. «Дружок», – улыбнулся тот. «Я на службе уже двадцать лет, где только не бывал». «Значит, и в Синем Лесу быть приходилось?» – спросила Мира. «Приходилось», – внезапно помрачнел мой друг. «Было это лет семь назад, я как раз в очередной карательной операции участвовал. Начали мы хорошо, разгромили два крупных отряда разбойников, а затем попали в засаду». Половину отряда уничтожили, остальная половина разбежалась по лесу. И из тех, кто разбежался, выжили только трое человек. Этот лес – дом местных разбойников. Они знают его, как свои пять пальцев. И как же тебе удалось улизнуть? Просто повезло, пожал плечами Мервин. Надеюсь, повезет и нам. К тому же, в тот раз у нас не было магов, а сейчас с нами три могучих мага. Разве я не прав? Я промолчал. «Что тут скажешь?» «Как ты сможешь провести нас?» В голосе девушки звучало нетерпение. «Попробую». Это было давно, но та история слишком сильно врезалась в мою память. Я бросил взгляд на солдат. Похоже, слова Мервина тоже их ободрили. Правда, выглядели они растерянно. Надеюсь, они смогут быстро прийти в себя. «Не будем терять времени», – произнес лейтенант, вставая. «Пора двигаться». И наш маленький отряд направился в ночной лес. По просьбе Мервина я сотворил небольшой шар голубого огня, который холодным светом освещал нам дорогу. Лес, обступивший нас, казался мне жутким. Честно говоря, я ничего не имел против лесов, и среди их зелени и величавых деревьев мне всегда хорошо дышалось, но синий лес был другим, каким-то суровым и мрачным. Тяжелая грозная стена окружавших нас деревьев. Присмотревшись, я заметил среди елей огромные дубы в 10-15 обхватов. Вековые деревья, безразлично и холодно смотрели на пробирающийся между ними небольшой отряд людей. И еще странно, что лес молчал. Не было никаких звуков, кроме хруста веток и шороха листву у нас под ногами. Кстати, даже насекомых не было. Ни одного крика или писка. Создавалось впечатление, что лес мертв. Ни зверей, ни птиц. Я поделился своими наблюдениями с идущей рядом со мной мирой. Когда-то здесь применили магию, прошептала она в ответ. Темную магию. Я лишь кивнул. Я тоже чувствовал присутствие чего-то злого. Тем не менее, мы шли. Не знаю, как нам удавалось брести сквозь этот зловещий лес за тусклым светом созданного мной шара, но мы шли всю оставшуюся ночь и большую часть дня. После такого пути все выбились из сил, и нам пришлось устроить привал. Самое главное, что нас никто не преследовал, как уверял Мервин. Что ж, оставалось полагаться на него, он единственный знал дорогу. Когда рассвело, мы наконец передохнули несколько часов и подкрепились остатками запасов мервина, прибавив к ним орехов и ягод, которые сумела найти мира. К сожалению, никакой дичи вокруг не наблюдалось. И вновь двинулись вперед и шли до глубокой ночи. Тут нам пришлось остановиться. Усталость взяла свое, да и лес стал гуще, А в вязкой темноте, обволакивавшей нас, даже мой рукотворный источник света не справлялся. Выставив часовых, мы завалились спать. Но выспаться мне не удалось. Меня разбудил истошный виск и испуганные крики наших часовых. Я вскочил и бросился к ним. Ко мне присоединилась мира. Увидев, что происходит, я замер. В двадцати шагах передо мной лежало тело нашего часового. Точнее, то, что осталось от тела. А над ним стоял... Нет, стояло существо, наверное, самое страшное из тех, что я встречал. Представьте себе чудище размером с теленка, с пастью, размеру зубов которой позавидовал бы волк, и красными глазами, в которых, к моему удивлению, светился ум. Проклятая тварь была разумна, в этом не было сомнения. Порождение тьмы знало, что делало, и было уверено в своих силах. За ней стояло еще пять таких же тварей. Я услышал рядом чье-то тяжелое дыхание, и, оглянувшись, увидел миру Мервина и оставшихся солдат. «Что это?» – прошептала девушка. «Не знаю», – что шепотом признался я, – «но нам придется драться». Едва я произнес эти слова, как твари, словно почуяв опасность, бросились на нас. Запели стрелы. Трое солдат уже приготовили луки. Три твари с визгом покатились по земле, с остальными двумя нам пришлось схватиться. Правда, схватка оказалась скоротечной. Одну из них в прыжке сожгла какой-то синяя молния мира, а вторую зарубил Мервин. Но казалось, это было только начало. Лес наполнил целый хор ревущих на разные ноты голосов. Хорошо, что твари не были магически защищены. Я не считал их, но больше десятка на нас бросилось точно. Мы ударили одновременно с мирой. Молнии прожигали рвущихся к нам твари насквозь, но несмотря на яростный напор и страстное желание нас съесть, атака захлебнулась. Большую часть нападавших выжик я с мирой. Наши спутники тоже поучаствовали в бою, четыре твари лежали утыканные стрелами. Когда свалилась последняя, вновь наступила тишина. «Ты раньше не встречал подобных тварей?» – осведомился я своего друга. «Нет», – покачал тот головой. «Я вообще считал, что в этом лесу никто не живет. Если бы мы их встретили, то вряд ли я сейчас с вами разговаривал. Магов у нас в отряде не было». А без магии с этими тварями вряд ли можно справиться. Я слышал о тварях синего леса, но это были просто сплетни в таверне. Тем временем девушка села около одного из обожжённых трупов и простерла над ним руки. Погровое свечение окутало тело твари и в следующий миг погасло. Мира с трудом поднялась на ноги и направилась к нам. «Нет», — сообщила девушка, подходя, — «они чувствуют магию. И они нападали, потому что здесь магия. Для них любой, обладающий магией, желанная добыча. Их так создали». «Создали?» – невольно спросил я. Мервин нахмурился. «Да», – кивнула Мира, – «это рукотворное создание. Здесь поработали очень сильные маги. Причем я совершенно не могу понять природу магии. Она чужда обычным стихиям. И получается, нам еще может кто-то встретиться?» – ворчливо предположил Мервин. Девушка молча кивнула. «Весело». «Надо двигаться вперед». «Опять? Ночью?» – переспросил я. «Не знаю, как тебе, а я рядом с этими тварями, пусть и мертвыми, не засну». «Согласен», – поддержал ее Мервин. Мне оставалось только кивнуть. Дальнейший наш путь через ночной лес на удивление оказался спокойным. И когда солнечные лучи пробились сквозь кроны деревьев и разогнали темноту, мы уже стояли на огромной поляне, покрытой травой какого-то желтого, неестественного цвета. Вдали ее видел городские стены. «Странно», — повернулся я к Мервину. «Ты говорил, что нам неделю идти до Ренда, но мы и двух не прошли». «Это не Ренд», — ответил тот. «Ренд — небольшой городишко с хлипкими стенами, а стенам этого города позавидует любая крепость Андрелла». «Что же это за город?» — спросила Мира. «Не знаю», — пробормотал я. «Но чувствую, что ничего хорошего от него нам ждать не приходится». «Можно попробовать обойти его», — предложил Мервин. «Мне тоже не нравится этот город». «Когда мы шли, здесь его не было». «Значит, решено», — подытожил я. «Обходим». И мы отправились в путь по краю леса, огибая с правой стороны город. «Не думаю, что все так просто у нас получится. Судьбу не минуешь», — услышал я шепот и, повернувшись, посмотрел на миру. Она лишь пожала плечами... И обогнав меня, зашагала следом за Мервином.